Глава 7 Пургаториум Это был суровый мир, где жизнь существовала не благодаря его покровительству, а вопреки всему. Мир, где не было ни единого растения, ни единого светлого цвета, только камни, черные, серые и бурые, одни из них были творением природы, другие же. Остались от в прошлом величественных зданий. Их стены, их крыши, перекрытия между этажами. Неподалеку валялось то, что могло быть металлом или деревом, а ныне превратилось в горы гнили. День здесь сливался с ночью. Разница между ними была, и время шло по привычному кругу. Однако различить это не всегда удавалось, потому что небо было затянуто сплошной пеленой облаков, то и дело вспыхивавших красным сиянием. Иногда из них вырывались молнии, громыхал гром, и на мертвую землю проливалась стена ливня. Иногда буря приносила один лишь ветер, который забывал, как голодные звери поднимал в воздух колючие облака песка и пыли. Это был мир после смерти, уже разрушенный и просто неспособный на восстановление. Люди, пожалуй, и не смогли бы дышать его ядовитым воздухом, Казалось, что такой кластер можно только уничтожить, что нет ни единой причины сохранять его. Но причин хватало, и главное из них стало то, что в этом каменном острове цивилизации сохранилась достаточная энергия, чтобы он существовал еще не одну сотню лет. Он не мог поддерживать жизнь, зато отлично поддерживал магию, и этому быстро нашли применение. Так у кластерного мира, названного Пургатуриум, Появились обитатели. Они не были народом или видом. Каждый из них предпочитал держаться сам по себе. И лишь немногие объединялись в группы, да и то ради развлечения, чтобы потом также стремительно разойтись. Обитатели Пургаториума не любили свой дом, да и вряд ли воспринимали его так. Они здесь просто выживали, прятались от песчаных бурь, Устраивали себе гнезда в разрушенных зданиях, копали норы в мертвой земле. Они охотились, и те, что послабее, порой становились жертвами. Впрочем, случалось это редко. Никто не попадал в Пургаториум просто так. И причина, что привела их сюда теперь, не давала им умереть. Пургаториум был тюрьмой строгого режима для магических существ. Пожалуй, во всем множестве кластерных миров было не найти второго такого места. С ним сравнилась бы разве что клетка великих чудовищ, однако она давно была уничтожена, а Пургаториум остался. Сюда попадали те, кто совершил тяжкие преступления, но по какой-то причине не мог умереть. Одним просто повезло, их судили в кластерных мирах, где смертная казнь была под запретом. Другие были связаны узами жизни со своими адептами, поэтому, убив их, можно было уничтожить целое поселение, оно такое никто бы не пошел, если за самими адептами не было грехов. Ну, а третьи просто принадлежали к видам, которые очень сложно убить, почти нереально, и проще было отправить их в прагаториум. Эта тюрьма не похожа была на иные. Заключенных просто бросали в эту угрюмую реальность и оставляли в ней навсегда. Внутри кластерного мира они были вольны делать что угодно, потому что делать здесь было нечего. Никто не запирал их в камеры, не кормил, не наблюдал постоянно, что они делают. Зачем? Выживание отныне становилось их проблемой. На Пургатуриуме лежали мощнейшие чары защиты. Они никому не позволяли выбраться, И о тех, кого отправляли в этот кластер, быстро забывали. Но это не значит, что связи с внешним миром здесь не было. На каменной равнине, на одинаковом расстоянии друг от друга, были построены башни, поразительно крепкие и новые по сравнению с руинами Пургатуриума. Это была территория полиции, единственные точки наблюдения за тем, что здесь творится. Через башни в тюрьму доставляли новых заключенных, и любой, кто переходил ее ворота, уже не мог вернуться. Поэтому сами полицейские никогда бы на такое не решились. Если бы кто-то из них случайно оказался за пределами башни, никто и не подумал бы его спасать. Его сразу же объявили бы мертвым, даже если бы он еще сумел какое-то время выживать снаружи поэтому никто не задерживался на этом посту. Те, кому не повезло, отбывали повинность и торопились уехать. Полицейские просто следили, чтобы никто не пытался сбежать. Изредка и с опаской, выглядывая в маленькие окна башен, они видели смерть и разрушение. Существ, умоляющих о пощаде, и существ, угрожающих им. Полицейские убеждали себя, что это просто шоу, что все не по-настоящему, иначе в этом мире было не выжить. Тем не менее, никто из них и мысли не допускал, что граница фургаториума может быть нарушена. Защитой этого мира по общему договору занимались сразу несколько видов нелюдей, среди них были даже великие кланы. Они окружили тюрьму десятком заклинаний, пробить которое было просто невозможно. Никто не мог попасть в Пургатуриум извне, и уж точно никто не мог выбраться наружу. Вера в это дарила покой другим мирам. Но однажды эта вера пошатнулась. В этот день небо Пургатуриум, оскованное грозовым багрянцем, рычало громче обычного. Те, кто привык к этому миру, ожидали, что скоро оно породит очередную грозу. Однако небо порвалось, и через образовавшийся разрыв вошло нечто новое. То, чего запертый кластер еще не видел. Это был настоящий гигант. Колосс высотой не меньше десяти метров. В бургатуре, омелишенном деревьев и высоких зданий, сложно было оценить его истинный рост. Его могучее тело казалось полностью сделанным из глины. Его лицо, лишь отдаленно напоминающее человеческое, ничего не выражало, да и живым не выглядело. Вокруг его рук, и ног и туловища извивались, как змеи массивные стальные цепи. Они не сковывали его, они принадлежали ему, подчиняясь его воле. Едва колосс спрыгнул на серую землю Пургатуриума, как цепи взвились в воздух и разлетелись в разные стороны. Они закрепились на камнях и руинах, Натянулись, позволяя гиганту стоять ровно даже под самыми сильными порывами ветра. Его видели, если не все, то многие. Заключенные, оказавшиеся в этот момент на поверхности, удивленно шептались и призывали тех, кто скрывался под землей. Они, преступники, убийцы, насильники и истребители всего живого, не спешили нападать, потому что чувствовали грандиозную силу окружавшую это существо. А обитатели полицейских башен и вовсе не могли поверить своим глазам. Кто-то пробрался в пургаториум? Граница нарушена? Когда первая волна шока отступила, полицейские бросились к артефактам, проверяя, в каком состоянии сейчас кластерный мир. Новости были более-менее утешительными. Войти в пургаториум было по-прежнему проще, чем выйти. Да, гигант проник не совсем понятным путем. Ну так что же? Он все равно оказался в том же положении, что и заключенные. Он не мог сбежать. Только его это, похоже, не волновало. Он заговорил, и его голос низкий и гулки без труда пробивался через рокот грозы. Мое имя Плутон. Так меня привыкли называть те, кто верен мне, и те, кто хочет моей смерти. У меня нет настоящего имени, поэтому отныне вы можете использовать это. Я пришел сюда, чтобы стать вашим господином. Заключенные все еще не нападали, но они собирались вокруг него. Настороженные его могуществом, они, тем не менее, были далеки от почтения. Слабые в Пургаториуме не выживали, а сильные не признавали над собой господ. — Я знаю, что вам это кажется странным, — продолжил Плутон. — Но верность будет вознаграждена. Ценой служения мне станет ваша свобода. — Да он просто псих! — проворчал один из полицейских, наблюдавших за ним из башни. — Он хоть соображает, куда попал? — Нужно сообщить об этом великим кланам, — напряженно отозвался его напарник. — Кажется, имя Плутон... Мне знакомо. Колосс пока не обращал внимания на башни. Он смотрел на заключенных так, как пастух смотрит на только что найденное стадо. «Я знаю, в чем вас убедили», — заявил он. «Сюда можно войти и нельзя выйти». «Вы смирились и решили, что ваша жизнь пройдет под этим небом». «Никогда не смиряйтесь. Я вошел сюда». И я сумею выйти. Здесь нет выхода. Прекрасно. Значит, я буду разрушать этот мир, пока выход не появится. Это просто вопрос времени. Но разве вы куда-то спешите? Оставайтесь подле меня, и скоро я выпущу вас обратно в кластерные миры. Агарта была тихим миром. Удивительно красивым и спокойным, напоминающим, скорее, мирную провинцию, а не место жертвоприношений. Портал, созданный кланом Арма, вывел путников на окраину кластера, и теперь перед ним милилась широкая дорога, покрытая бронзовым гравием. К дороге вплотную подступали очень старые, пышно разросшиеся деревья, давно не знавшие руки садовника, и Амиару казалось, что он вдруг попал в заброшенный парк. Дане бы здесь понравилось. Об этом он подумал сразу, как только попал в Агарту. Размышлять, что бы она сказала, было естественно, и хотя сам он пока не мог наслаждаться окружающей его красотой, он все равно хотел бы поделиться этим с ней. Он надеялся, что время еще будет. Они пришли в этот мир втроем, как и собирались. О том, где они находятся, знали только в клане Армада, и то не все. Остальных это попросту не касалось. алеста Арбор огляделась по сторонам, сделала глубокий вдох, наслаждаясь чистейшим воздухом мира, нетронутого прогрессом. Улыбнулась. «Здесь тихо», — сказала она. «Я говорю не только про звуки. Здесь магически тихо. Я не чувствую никаких заклинаний. Деревья, говорят...» что крови и разрушений тут давно не было неплохое начало кивнул корада, но это не значит что нам можно расслабиться присутствие огненного короля способно привлечь тех кого мы совсем не хотим видеть да я и не собиралась расслабляться, но и бояться пока нечего указала миар мне нужен центр этого мира точка где энергия сильнее всего Ее источник. Сейчас найдем. В таких мирах представители клана Арма осваивались быстрее всего, и Алеста не была исключением. Она повела своих спутников через заросли. Она находила нужные повороты и скрытые тропинки. Когда они отдалились от границы, на их пути стали попадаться первые следы человеческого присутствия. Небольшие беседки, открытые галереи, Разросшиеся колоннады и мраморные здания, пронизанные цепкими древесными корнями. алеста не смотрела на них, не обращала внимания. Она уже чувствовала, куда им нужно попасть. мирагарта не был необитаем, но его обитатели не могли стать угрозой для колдунов. Здесь жили птицы, очень много птиц. Порой попадались мелкие зверьки и даже змеи. Однако чудовищ Амиар не замечал. Похоже, вся эта фауна когда-то использовалась для украшения храмов. А может, и для жертвоприношений? Теперь уж трудно сказать, потому что животных и птиц давно отпустили на свободу. Они прижились здесь и стали естественной частью агарты. Их негромкое щебетание успокаивало точно так же, как теплый ветер, переплетенный с медовым запахом цветов. Путешествие через кластерный мир было недолгим, Скоро Олеста привела их к храму. Этот оказался самым большим из всех, что Амиару приходилось здесь видеть. Здание, построенное из золотисто-белого мрамора, когда-то было таким грандиозным, что оно до сих пор сопротивлялось натиску природы. Правда, победа эта не была абсолютной. Храм не позволил деревьям прорасти на своей территории, а они в отместку обрушили ветвями его бронзовый купол, разбили витражи его окон, оттолкнули в сторону витые колонны. И все равно здесь сохранились почти все стены и даже причудливая мозаика на полу. — Тут очень странная энергия, — нахмурился Карада. — В ней есть что-то противное самой жизни. — Да, гиблое место, — кивнула листа Деревья его не любят. Они говорят, что когда-то здесь пролилось слишком много крови. Так много, что она до сих пор в земле. Но ты все равно притащила нас именно сюда. Вы не просили найти вам уютное местечко для пикника? Вы просили точку силы. Пожалуйста. Олес-то права, подтвердила Миар. Логично предположить, что самый большой храм построили там, где больше всего магии. Но кровь! Жертвоприношения были там, где связь между мирами тонка. Мы пришли... «Для этого...» «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь», — проворчал Карада. «Да, понимаю я и то, что у меня нет выбора». Он уже многое испробовал, чтобы найти Дану. Он не знал, сколько еще продержится, и если ради ее спасения нужно было рискнуть встречей с демонами... «Что ж, пусть будет так». Амиар вошел в главный зал храма. Карада и Алеста остались снаружи, чтобы не мешать ему. Часть пространства была завалена обрушившимся куполом, и все же Амиар без труда нашел участок, где ему ничто не угрожало. По крайней мере, сейчас. Он сел на пол, скрестил под собой ноги и сосредоточился. Вся его воля была направлена на то, чтобы призвать магию. сейчас Когда некому было снять печать, энергии у него было не слишком много, однако больше, чем раньше, и он готов был ее использовать. Он просто отпустил свою душу, заставил ее позабыть о теле и лететь вперед, в темноту. Он прекрасно понимал, каким беспомощным это его делало. Сейчас его мог убить кто угодно, демоны, шпионы сообщества, даже ядовитая змея, случайно оказавшаяся рядом. Амиар предавал свою жизнь в руки спутников, и если бы он ошибся в них, все было бы кончено. Но он дарил им это доверие без сомнений и оговорок. Амиар оказался в таком положении, когда действовать в полсилы уже нельзя. Отдай все или даже не начинай. Простой расклад. Он не слишком часто медитировал, Война не оставляла на это времени, а то, что сейчас он двигался вслепую, лишь усложняло ему задачу. Он не знал, что именно ищет, куда хочет попасть, куда вообще можно попасть из-за Ему не хватало знаний и опыта. Сейчас он искал даже не иголку в стоге сена, а нечто в стоге сена, маленькое, невидимое, возможно, несуществующее. Казалось бы, при таких условиях на что можно надеяться? Зачем вообще стараться? Неизвестность пугает больше всего, а в его случае это была опасная неизвестность. Амиар до сих пор не знал всех способностей великих чудовищ и не исключал, что кто-то из них может навредить его душе, даже когда она далека от уязвимой плоти. Но он все равно не сдавался он думал только о дане и использовал нарушенную связь между ними как путеводную звезду. если звезда скрылась за облаками она все равно существует правильно нужно только ее разглядеть этот отчаянный поиск привел его в темноту не в темный мир а в пустое пространство где света не было потому что нечему было его давать. амиар чувствовал что небольшой запас энергии отмеренные ему печатью на исходе. Нужно было возвращаться обратно в Агарту и отдохнуть. А он упрямо шел вперед. Он звал Дану. Он хотел, если не найти ее, то хотя бы увидеть издалека, убедиться, что она еще жива и ждет его. Неожиданно его желание было исполнено. Во тьме перед ним появился просвет, и просветом этим была она. Дана застыла в пустоте. Она не видела его, да и не могла увидеть. Она спала. Она застывшая, неподвижная. Кому-то другому и вовсе показалась бы мертвой. Однако Амиар не сомневался, что такого просто не может быть. Ей не позволяли проснуться. И он даже знал, кто. Следом за Даной из темноты появились чудовища. Их клыки... Их щупальца, их когтистые лапы и унизанные шипами ветви, похожие на древесные, они тянулись к хрупкой беззащитной девушке со всех сторон, словно желая показать Амиару, что именно ее ждет. А он с ужасом понимал, что ничего не сможет изменить. Вряд ли это происходило именно сейчас. Скорее, он столкнулся с чем-то вроде предсказания или зашифрованного послания, только его несложно было разгадать. Дана в плену у сообщества, как он и ожидал. Она совсем одна. Она не сможет защититься, и сейчас он вынужден будет смотреть, как эти уродцы издеваются над ней, ранят, уничтожают прямо у него на глазах. Амиар был готов на все, чтобы ее спасти, однако пустота между мирами не требовала у него ровным счетом ничего. Она была безжалостна к нему, превращая его в наблюдателя. Перед ним должна была решиться судьба самого дорогого человека, а он только и мог что смотреть. Но когда когти и ветви рванулись к Дане, чтобы порвать ее на части, ей все-таки помогли. В последний момент между ней и существами появилось серое крыло. Настолько большое, что оно без труда сдержало атаку чудовищ. Оно было призрачным, дымчатым, и все же в нем можно было различить отдельные перья. Крыло принадлежало неведомой птице, не рептилии, и Амиар понятия не имел, к какому виду она относится. Он даже не мог толком ее рассмотреть. Крыло, укрывавшее Дану, тянулось в темноту, поглотившее тело того, кому оно принадлежало. Чтобы разглядеть призрачного защитника, Амиару нужно было подойти поближе. Вот только его время в пустоте закончилось. У него больше не было энергии, чтобы питать заклинания, и магия безжалостно потащила его обратно в Агарту. Неважно, чего он хотел и что считал необходимым. Сила огненного короля знала, что если он не свяжет душу и тело, он может погибнуть. Его путешествие длилось дольше, чем он ожидал. Когда он вернулся над Агартой, сгустились сумерки, готовые в любой момент перейти в темную ночь. Аммиар только сейчас понял, как сильно он устал. Он задыхался. Кожу покрывала пеленая в сердце колотилось так часто, что казалось, хотело пробить грудную клетку и вырваться на свободу. Он пошатнулся и упал бы, если бы его не поддержал Карадо. Глава клона Эссентия опустил руку ему на плечо, и Амяра мгновенно почувствовал себя лучше. «Тихо, не дергайся, а то лишишь нас главного генерала в этой войне», — посоветовал Карада. «Судя по шальному взгляду, ты нашел ее?» «Не нашел. Но я ее видел. Она жива». «Никто в этом и не сомневался?» «Мне нужно вернуться туда». «Не сейчас. Я могу вылечить твое тело. Оно не особо и пострадало, хотя ты точно преодолел допустимый предел. Но твоя магия так быстро не восстановится. Ты сам это знаешь. Тебе нужно часов пять покоя, не меньше». Амиар знал, что он прав, но легче от этого не остановилось. «Пять часов покоя — это пять часов пытки». Вдруг чудовище почувствовали, что он нашел Дану. Что, если это заставит их поторопиться и убить ее? Хотя нет, она давно была бы мертва, если бы они могли это сделать. Вот только что им мешает? Раньше он был уверен, что дело в самой Дане и том заклинании, о котором говорил ЭРМ. Но теперь, снова и снова обдумывая то, что он увидел в пустоте, Амиар начинал сомневаться в этом. То серое крыло. Чье оно? Кому оно могло принадлежать? — Карада, ты знаешь хоть одно существо с гигантскими серыми крыльями? — Я таких много знаю вообще-то. А что? — Я видел его рядом с Даной, — тихо отозвался Амиар. — Похоже, оно помогало ей. Кто-то ей помогает. Не знаю кто. — Как такое возможно? — поразился Карада. Вот и мне хотелось бы знать. Вероятно, не людям удалось ее обнаружить. Если бы ее обнаружили, мы бы уже знали об этом, поверь. Все кластерные миры, оставшиеся на нашей стороне, уже осведомлены, что она пропала. Если бы ее нашли, нам бы дали знать. Да они просто не смогли бы это от нас скрыть. Почему ты так уверен? Доверяй, проверяй усмехнулся глава клана Эссентия мы ценим своих союзников, но это не значит что мы отозвали своих разведчиков из их миров обнаружение данные очень большая новость амиар громкая новость ее не удалось бы скрыть мы бы знали минут через двадцать после тех кто ее нашел да и потом у ней людей нет ни единой причины врать нам или скрывать что то от нас может они помогают ей Не знаю, кто она такая. «Ты что, наших союзников за идиотов держишь?» «Я просто пытаюсь понять, как такое возможно», — признала Миар. «Ты уверен, что ей действительно помогают?» В этом Миар как раз не сомневался. Его видение не было буквальным. Вряд ли кто-то вот так бросался на Дану. Он просто искал ответов, и магия подарила их ему, но заключила в символы. Ее неподвижность — знак того, что она в клетке и не может освободиться, иначе она вернулась бы к нему сама. Когти, направленные на нее, предупреждение о чудовищах. Но серые крылья? Чьими они могут быть? Если это существо помогало Дане, оно было другом. Но почему тогда оно не связалось с великими кланами? Откуда оно могло прийти? В этой войне нет третьей стороны, наделенной такой силой. Или все-таки есть. От своего первого путешествия Амир получил больше, чем ожидал, и все равно этого было непростительно мало. Пошатываясь, он поднялся на ноги и уверенно заявил, «Мне нужно попробовать еще раз». Однако Карада был неумолим. Только утром. Я понимаю, зачем ты это делаешь, и уважаю твою волю, но не позволю тебе убить огненного короля. С этим пришлось согласиться, а сам знал, что ему нужен отдых. Он успокаивал себя тем, что Дана там не одна, что кто-то способен о ней позаботиться. Главное, чтобы неведомое создание не решило сменить сторону.